ГРОЗА КРЫС Многие необычные встречи с животными помнятся мне еще с тех пор, когда и не мечтал быть зоологом, хотя все тома старого и нового изданий Брэма были перечитаны с таким же интересом, как и Айвенга, Тиль, Уленшпигель и Тарас Бульба. Были случаи смешные, пугающие, таинственные, разгадка которым находилась много лет спустя. Об одном из них, происшедшем лунной июльской ночью 1943 года, я пишу по прошествии 45 лет, хорошо помня все обстоятельства до мелочей. Когда фронт откатился от Воронежа на запад, в пустой сожженный город из окрестных сел, стали возвращаться жители, неся и везя на саночках уцелевший скарб. И хотя возвращались на пепелище, а не на новоселье шли, кошки были тогда нужнее всякой другой живности, потому что развалины, солдатские блиндажи и землянки, окопы были владениями отъевшихся крыс. Топот и писк этих зверьков слышались из каждого подвала. Снег был истоптаными, как на скотном дворе. Днем они еще остерегались нырять в открытую, зато ночами не боялись ничего. В жилье, где светили крошечные коптилки, темными углами владели крысы. Пришло лето, и множество грызунов переселилось на свежий воздух. Но легче от этого не стало, потому что к одному злу прибавилось другое: на людей набросились расплодившиеся в крысином раю блохи. Смотреть фильм в восстановленном под зрительный зал фойе единственного кинотеатра приходилось, поджав на сиденье ноги, иначе блохи заедали. Летом стали привозить в город котят и кошек, но стоили они очень дорого. Денег не брали, меняли на и хлеб, расхваливая безрогую скотину как самых лучших крысоловов. Но один из этих истребителей в первую же ночь пришел в такой ужас, что до света просидел, завывая на шкафу. Крысы сами были охотниками-хищниками, жадными до чужого мяса. Мышиным духом, кажется, тогда и не пахло. Касалось, что в городе настоящее крысиное царство, которому не будет конца, однако сила против серой напасти нашлась и стала быстро опустошать крысиные ряды, не показываясь в открытую. Охранять в городе тогда вроде бы и нечего было, но война гремела недалеко, за доном слышались раскаты бомбежек, и по ночам на улицах дежурили добровольные патрули. В то лето, пока не начался учебный год, нам, подросткам, доверяли ночные дежурства наравне со взрослыми. И одна из военных июльских ночей запомнилась мне совсем не военными событиями. Наш патруль был из трех человек. Воздушных налетов тогда не было, но и электричества тоже не было, и город с вечера погружался в сплошную темень. Поблескивали в лунном свете оборванные провода. Было видно, как иногда по булыжной мостовой перебегала улицу крыса. Тишина. Ни собака нигде не тявкнет, ни петух в полночь не прокукарекает. И вдруг, чуть наискосок от одного тротуара к другому, через дорогу, быстро проползла, извиваясь, толстая огромная змея. Тускловато поблескивали ее бока и спина. На миг зловещими зелеными огоньками вспыхнули глаза. Хотя и была она не более трех метров длиной, нам она показалась чудовищем. Никто не осмелился бросить в нее ни камень, ни палку, но всем троим показалось, что она негромко и сдержанно кудахтала. Утром над нашим рассказом только посмеялись мол это вам не африка где не такие змеи ползают бывает что-то невероятное виденное и описанное только одним человеком чаще всего принимают это за небылицу и в конце концов время может заставить его самого принять действительное событие за выдумку или галлюцинацию но мы-то втроём Видели зеленоглазую, кудахтовшую змею, прямо как у Бажова в его сказах о полозе. Наш дом сгорел дотла. На пожарище уже кое-какая травка насеялась. Достояли две печки в потрескавшихся изразцах и без труб. Мы с братом аккуратно разбирали их на кирпичи, чтобы сложить времянку. И вот, когда вынули еще годную духовку, нашли под ней чье-то полузасыпанное глиной гнездо. Это не было крысиным жильем, потому что были там остатки съеденных кем-то крыс, обрывки шкурок, высохшие хвосты и лапки. Кто-то сказал, что это крысиный волк, такая крыса, которая своих убивает и ест, а кто-то предположил, что жил там хорек. Поверили в волка, потому что считали хорька диким лесным зверем. Только через полтора десятилетия собрался я вывести со двора старую кучу железного хлама, пролежавшего столько лет на месте бывшего дома. По этому случаю собрали в доме и во дворе все ненужное и негодное и стали кидать в кучу. И вот, когда лязгнуло железо, дырявая кастрюля, затрещав, осыпавшейся эмалью, почудилось, что под перержавевшим старьем сидит кто-то живой. И на самом деле, оттуда доносился прерывистый шорох, неясные цыканье и чмоканье. И на земле рядом с горкой железа были натоптанные тропки И маленькая площадка без травинок. Хотелось тут же выяснить, кто копошится внутри этого утиль-сырья. Но спинки и остовы кровати, сцепившиеся с обручами, матрасными пружинами, простая и колючие проволоки сделали кучу неразбираемой. Под вечер, едва скрылось солнце, сама собой пришла разгадка и таинственных звуков, и той зеленоглазой змеи. Змея опять явилась предо мной точно из-под земли, но на этот раз не как чудовище, пугающее видение, а при свете дня и целой звериной семьей. К тому времени я уже знал, что все змеи — немы, что их глаза не светятся ни зеленым, ни иным светом, что росказни — а беглом удаве были выдумкой гулявшей по многим городам, будто из проезжего цирка или зверинца сбежал огромный питон или удав, нападавший даже на людей, особенно купальщиков. Когда утих ветерок и угомонилось на тополе воробьиное братье, на куче чуть лязнула какая-то жестянка, зашевелилась рядом трава, Раздалось сдержанное кудахтанье, и через садовую дорожку, словно сплошная змея, быстро проскользнула хорек мать, а за ней и друг за другом девять харчат, и ушли. А ведь можно было успеть поймать хотя бы одного. Зубы у таких, хотя и острые, но еще мелкие, как у летучих мышей, глубокой раны от них не бывает, ушли недалеко не подняв собачьего переполоха во дворах. Значит, и то гнездов в подпечье было Харькова. И когда днем разбирали печь, потревожили самку, а она, как и в этот раз увела детенышей, наверное, в другую печь, тоже сгоревшего дома напротив, промышляла она для семьи только крыс. Другой добычи у нее не было. Значит, то, что у нас всю зиму военного 44 -го года не было крыс, — ее заслуга. А когда нам тогда еще принесли рыжего кота, то ему уже и делать было нечего, кроме как спать. Дав хорькам успокоиться на новом месте, я быстро отыскал их новое прибежище. На оставшиеся до ухода детенышей дни... Самка привела их в подпол соседнего дома, стоявшего в запущенном, сплошь заросшем выродившейся малиной саду. Из окна удалось немного понаблюдать за свободной жизнью звериной семьи, больше в нее не вмешиваясь. Семья хорька – это мать и детеныши, которые уходят из гнезда в полудетском возрасте. Вскоре Немного неуклюжие, внешне добродушные и простоватые звереныши становятся заправскими и неутомимыми крысоловыми, а кое-где и курокрадами. Главное в них заложено не воспитанием и обучением, а отрождение, решительность, быстрота и немного осторожности. Харька считают злым, но не злоба черта его характера, а смелость. Бесстрашие перед любым врагом. Мать держит при себе детенышей ровно столько, сколько требуется, чтобы они избавились от детской доверчивости. И только в хорьках признавали своих. Все остальные существа для них — либо добыча, либо опасность. Ко времени распада семьи у хорчат нормальная детская игривость приобретает оттенок жесткости. Брат может так ухватить брата за шиворот, что, кажется, тот через минуту расстанется с жизнью. Но хорек-хорьку не в состоянии прокусить шею. Подвергшийся нападению сопротивляется даже как-то лениво, а, вывернувшись из братских зубов, продолжает прерванные занятия, не помышляя о месте Хотя вскоре и он с той же злостью может вцепиться в третьего а первый в это время получит трепку от четвертого. Потом все вместе затевают беззлобную беготню, словно соревнуясь в ловкости, скорости, гибкости. Однако чуть что — и все в свою дыру. Но, заюркивая в узкое отверстие, мои хорьки никогда не толпились, мешая друг другу, а как бы втекали в него. Тот, кто находился к выходу ближе других, пятился в него не оборачиваясь с той же быстротой будто еще и в хвосте у него глаза это у хорьков от жизни в тесных норок где приходится передвигаться не разворачиваясь хотя буквально змеиная гибкость позволяет им без затруднений повернуть назад даже в тесном крысином ходе а способность мгновенно съеживаться укорачиваясь вдвое, обманывает того, кто нападает спереди. Враг схватывает пустоту на том месте, где только что была голова корька, которая может тут же вцепиться мертвой хваткой в нос противника. По утрам казалось, что харчата слизывают с травинок и нижних листьев малины капельки росы. Одни, как и полагается для макушки лета, стояли жаркие дождей не было я поставил возле лаза тяжелую широкую сковороду с водой но ни разу не видел чтобы детеныши из нее пили купались и пили воробьи и парочка славок гнездившихся в малине и лишь однажды мельком удалось увидеть как утоляла жажду самка лакала она как-то неумело будто довязили захлебываясь удивило однако не это Оказалось, что у хорьков очень густые и длинные, но вместе с тем очень тонкие усы, неразличимые буквально с двух шагов. И лишь когда зверь припадал к воде, было видно, как они двумя нежными веерами ложились на ее зеркало. Напившись, мать кудахтала, подзывая детенышей, но никто из них даже не понюхал воду. Все остальные встречи с хорими-одиночками были редки. Случались ночами, вернее, не угадывались по зеленому свету глаз. И больше ничего интересного из жизни этих довольно обычных зверей узнать не удалось. Властелины воздуха. Могут ли птицы так же уверенно чувствовать себя в воздухе, как рыбы в воде? Динамика полета и плавания во многом сходны, но у рыб есть одно преимущество перед птицами. Они живут в состоянии, близком к невесомости, и не нуждаются от рождения до смерти в твердой опоре. Однако движение, даже при наличии идеально обтекаемого корпуса, требует усилий, так как вода быстро гасит и скорости и инерцию. Птицам несравненно легче преодолеть пространство, но они тяжелее воздуха, и у них больше сил уходит на то, чтобы создать в полете временную невесомость. Силы эти не беспредельны, и рано или поздно птица спустится для отдыха на землю, на воду, на дерево. Так что ответ должен был бы быть отрицательным. Если бы...